Бабушка пошла с ними, не переставая плакать. Около кареты скорой помощи сидела похожая на нее телосложением дама, тоже плачущая, монументальная фигура в черном бархате, расшитом бисером. Они переглянулись и одновременно испустили два диких возгласа «Мэри!» «Маргарет!» и два гигантских бисерных бюста прильнули друг к другу. Глава пятая. Размышляя о том, что доставляло мне в детстве наибольшее удовольствие, я склоняюсь к мнению, что твердое первенство принадлежало обручу. Этой самой простой игрушке, которая стоила сколько? Шесть пенсов, шиллинг, никак не больше. И какое неоценимое облегчение для родителей, нянь и слуг. В погожий день Агата идет в сад играть с обручем, И все могут быть совершенно спокойны и свободны вплоть до следующей трапезы, или, точнее говоря, до момента, когда даст о себе знать голод. Обруч по очереди превращался в коня, морское чудовище и железную дорогу. Гоняя обруч по тропинкам сада, я становилась то странствующим рыцарем в доспехах, то придворной дамой, верхом на белом коне, кловером из котят совершающим побег из тюрьмы или, несколько менее романтично, машинистом, кондуктором или пассажиром на трех железных дорогах моего собственного изобретения. Я разработала три ветки: трубная, железная дорога с восемью станциями протяженностью в три четверти сада, баковая, по ней ходил товарный поезд, обслуживающий короткую ветку, начинавшуюся от огромного бака с краном под сосной. И Террасная железная дорога, которая шла вокруг дома. Совсем недавно я обнаружила в чулане лист картона, на котором каких-то шестьдесят лет назад коряво начертила план железнодорожных путей. Никак не могу постичь теперь, почему мне доставляло такое неизъяснимое удовольствие гнать перед собой обруч, останавливаться и кричать «Ландышевая! Пересадка на трубную! Труба!» конечная Просьба освободить вагоны!» Я играла так часами. Наверное, это были великолепные физические упражнения. Я со всей прилежностью постигала искусство так бросать свой обруч, чтобы он возвращался ко мне. Этому трюку меня научил один из наших друзей, морских офицеров. Сначала у меня ничего не получалось, но я упорно пробовала снова и снова и, наконец, уловила нужное движение. Как же я была... Счастливо. В дождливые дни на свет появлялась Матильда. Это была большая американская деревянная лошадь-качалка. Матильду подарили сестре и брату еще в Америке, когда они были маленькими. Ее привезли в Англию, и теперь оставшуюся от нее бледную тень, грива вылезла, краска облупилась, хвост исчез, поместили в примыкавшую к дому маленькую теплицу, не путать с оранжереей помпезным сооружением, уставленным горшками с бегонией, геранью, целыми ярусами всевозможных папоротников и несколькими пальмами. Маленькая теплица называлась сама не знаю почему Кей-Кей, а может быть Кай-Кай. Лишившись всех растений, она приютила у себя к ракетные молотки, обручи, мечи, сломанные садовые кресла, старые крашеные железные столы, рваную теннисную сетку и матильду. Матильда работала прекрасно, гораздо лучше всех английских лошадей-качалок, которых я когда-либо видела. Оседланная, она скакала вперед и назад, вверх и вниз, и если ее как следует пришпорить, могла запросто сбросить седака Рессоры, нуждавшиеся в смазке, отчаянно стонали, и к удовольствию примешивалось чувство опасности. Опять же, прекрасная тренировка. Неудивительно, что я была тощей. Компанию «Матильди» составлял «Верный», тоже из океанского происхождения. «Верный» — маленький крашеный конь с педальной коляской. Вероятно, из-за долгих лет неподвижности педали больше не крутились. Щедрая порция смазки, конечно, сделала бы свое дело, но существовал гораздо более легкий способ заставить «Верного» служить. Подобно всем садам в Девоне, наш сад располагался на склоне холма мой метод состоял в том чтобы втащить верного на самую верхушку поросшего травой откоса осторожно сесть на него верхом прошептать ему на ухо что-нибудь подбадривающее